Глава 28 С пакетом мусора молодой человек выбежал в подъезд, где у лифта его словно ждал соседский мужик. Кажется, Толик. От такого кивком не отделаешься. Вот уж кто умел найти повод заговорить. «Здоров, сосед! Мусор решил вынести!» Сразил он Андрушу проницательностью.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 Он опаздывал в редакцию на 4 часа, но даже такая язва заводила его меньше, чем переживания Алёниного ответа. Когда как не сейчас говорить с соседом о мусоре и восхищаться его наблюдательностью. Трёхочковым броском Андруша отправил пакет в контейнер и, не сбавляя хода, прибыл на остановку завидовать владельцам машин. Дверь офиса была совсем близка, но в коридоре он успел наткнуться на Даню с третьего этажа.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 Он ворвался в редакцию, возмущённый, что весь офис пришёл на 4 часа раньше него, по крайней мере, это так выглядело. Проспавшие так не передвигаются, явно с очень важной встречей по работе. Заключил я не Костик, и у Масленой последним рабочим днём не стал задавать вопросов. Журналист снял куртку и подкатил к себе стул. Информация, бурлящая в Андруши, постепенно начала оседать вслед за ним самим. Смыслы упорядочивались, а рабочие дела занимали места, свободные от Алёны. В итоге он выжил ответ пассии до внятной сути. Торгуется ещё. <праздника>, Праздника ей. испустил парень, набирая в поиски идеи для сюрприза девушки. Вскоре Андруша проанализировал все ювелирные и конно-рыцарские советы и пришёл к тому, что вполне способен придумать идею сюрприза сам.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 Журналист задумался, чтобы потом не сожалеть о бесцельно потраченных деньгах, списанных из зарплаты на сегодняшний фуршет. Даже встал и прильнул к меню. «Давай-ка мне лучше бургер» и... и все. Увидел цену Андруша. оставшиеся от его 500 рублей часть депозита была заложена на шампанское. Однажды в беседку к 15-летнему Андруши его приятелю подсел мужичишка.